Глава шестая. Серьезная душевная травма и окончательное выздоровление. 1895-1902. Рахманинов рассказывает. «Я вернулся в Москву другим человеком. Моя вера в себя неожиданно рухнула. Мучительные часы сомнений и тяжелых раздумий привели меня к заключению, что я должен бросить сочинение. Видимо, я не способен к этой деятельности» и, следовательно, лучше покончить с этим раз и навсегда. Я отказался от своей комнаты в Америке и вернулся к Сатиным. Меня парализовала апатия. Я ничего не делал и не находил ни в чем удовольствия. День за днем валялся на кровати и вздыхал поконченной жизни. Единственное занятие состояло в нескольких уроках по фортепиано, которые я вынужден был давать, чтобы как-то просуществовать. Такое прозябание, столь же утомительное для меня, как и для окружающих, длилось больше года. Я не жил. Я вел растительный образ жизни. Лодорничал и ни на что не надеялся. От мысли о том, что мне суждено остаться учителем по фортепиано, я покрывался холодным потом. Но что мне оставалось другого? Дважды или трижды меня приглашали играть в концертах. Я соглашался и имел некоторый успех. Но что толку? Возможность появиться на концертной эстраде предоставлялась мне настолько редко, что я не мог рассматривать это как материальную основу для жизни. Мне приходилось рассчитывать и на то, что консерватория предложит мне место преподавателя фортепиано, так как неприязнь Сафонова к Зелотте распространялась теперь и на меня, да и вообще он не считал или не хотел считать меня пианистом. В равной степени он не мог пригласить меня солистом на симфонические концерты, даваемый императорским музыкальным обществом. Маленький анекдот, который я сейчас расскажу, прекрасно показывает отношение ко мне, которое доминировало среди профессоров Московской консерватории. Одним из профессоров по фортепиано в консерватории был Павел Шлёцер, весьма церемонный поляк. Во время одной из изысканных трапез у Зверева, на которой присутствовали многие из московских музыкальных знаменитостей, я сидел напротив Шлёцера. Разговор зашел о моем первом концерте для фортепиано, который только что вышел из печати. Кто-то спросил Шлёцера, «Вы знаете Рахманиновский концерт?» Шлёцер? Нет, я его еще не видел. Потом, покручивая свои маленькие рыжеватые усики, он обратился ко мне и спросил сухим неприязненным тоном, «А сколько стоит ваш концерт?» Я, в высшей степени смущенный, «Честно говоря, не знаю, что-нибудь около трех рублей». Шлёцер. «Хм, это очень странно. Концерт Рахманинова стоит три рубля, тогда как концерт Шопена можно купить за рубль с полтиной». Прошло несколько секунд, пока я вспомнил, что Шлёцер сочинил два этюда для фортепиано, как-никак его собственный вклад в музыкальную сокровищницу, и тогда в свою очередь спросил его, «А вы не находите странным, господин Шлёцер, что за два этюда Шлёцера приходится платить три рубля?» в то время как 24 этюда Шопена стоят всего-навсего рубль. Молчание. В те дни мне на помощь пришел человек, от которого я меньше всего мог этого ожидать. Это был хорошо известный московский железнодорожный магнат и меценат в области искусства Сава Мамонтов, который предложил мне вступить в качестве второго дирижера в его ассоциацию нового оперного общества в Театре Солодникова в Москве. С помощью частной оперы, которую он основал в 1897 году, Мамонтов намеревался влить свежую струю в стоячие воды московской оперы, которые грозили медленно, но верно замерзнуть в ледяной атмосфере императорских театров. Мамонтову более всего хотелось расширить репертуар своего театра, сделать его более современным в сравнении с государственными оперными театрами. Римский Корсаков, например, которого в музыкальных кругах считали Ультрамодернистом постоянно сталкивался с огромными трудностями в попытках поставить свои сочинения на каждой из сцен императорских театров Москвы или Петербурга. Мамонтов сделал своей целью открыть дорогу новым и многообещающим талантам во всех областях, будь то певцы, художники или музыканты, перед которыми двери придворных театров с их атмосферой холодной и британской чопорности были наглухо закрыты. Среди первых артистов, приглашенных Мамонтовым в свой театр, помимо Рахманинова был Федор Шаляпин, художники Коровин и Серов, а также высокоодаренные Врубель, его жена Забелла Врубель, несравненная исполнительница женских партий в сказках римского Корсакова и многие другие. Первый дирижер мамонтовской оперы Эспозито отнюдь не был большим музыкантом, однако обладал огромным опытом и знаниями, и знал наизусть бесчисленное множество итальянских и русских опер. Рахманинов принял предложение Мамонтова без колебаний, так как профессия дирижера казалась ему очень привлекательной. Он не подозревал о терниях, которые густой изгородью окружали дорогу дирижера со всех сторон. Помимо всего прочего, работа в качестве дирижера давала ему солидную материальную основу, что имело для него немаловажное значение поскольку несколько раньше ему пришлось взять на себя заботу о своей матери, жившей в Санкт-Петербурге. Но радость от этого назначения длилась не больше года. Рахманинов продолжает. Что могло быть для меня приятнее предложение Савы Ивановича Мамонтова? Я чувствовал, что могу дирижировать, хотя и не имел ни малейшего представления о технике дирижирования. Благодаря юношеской самонадеянности... Я рассматривал это обстоятельство как незначительную деталь. При мысли о том, что я могу бросить столь же ненавистные для меня, сколь и для моих учеников, уроки по фортепиано, я почувствовал, как меня переполняет восторг. На этих страницах я хотел бы выразить искреннее сочувствие моим бывшим ученикам и попросить у них прощения за свои уроки. Теперь я понимаю, как они должны были страдать». Так как я никогда не дирижировал оперой, Эспозито посоветовал мне взять партитуру, хорошо знакомую оркестру, хору и солистам. Выбрали «Жизнь за царя Глинки». Теперь я могу сказать, что с точки зрения дирижера это одна из самых трудных опер, которые я знаю. В ней множество ловушек. Таких, например, как «Сцена в лесу», где хор поляков ни разу не меняет ритма мазурки и поет на три, в то время как оркестром надо дирижировать на четыре. Этот кусок труден даже для опытного дирижера. Чего же можно было ожидать от меня? К тому же, как это прекрасно известно, каждая оперная постановка страдает от недостаточного количества репетиций. В данном случае Эспозито, не взлюбивший меня как непрошенного соперника, постановил, что хватит и одной репетиции. Я могу, положа руку на сердце, сказать, что знал эту оперу так же хорошо, как Эспозито. Я подготовился очень тщательно и действительно знал на зубок каждую ноту партитуры. Пока играл оркестр, все шло прекрасно. Но как только вступали певцы, происходила полная катастрофа, и воцарялся хаос. Я оказался совершенно беспомощным. Эспозито сидел в зале и, не говоря ни слова, иронически улыбался. Мамонтов бегал взад и вперед в ужасном волнении, то и дело давая полезные советы, продиктованные свойственным ему здравым смыслом. Но мне от этого было мало пользы. В ужасе и отчаянии я довел репетицию до конца. Ко всем прошлым разочарованиям теперь добавилось еще одно. Я оказался несостоятелен и как дирижер. Но Мамонтов больше верил в мой талант, чем я. Правда, от жизни за царя пришлось отказаться. Оперу отдали Эспозита, который в самом деле гладко продирижировал ею, демонстративно отказавшись от репетиций. Однако Мамонтов решил предоставить мне вторую попытку. На этот раз с оперой, которая содержала меньшее количество камней преткновения в виде сложных вокальных пассажей, речитативов и тому подобных трудностей. Естественно, когда Эспозита дирижировал «Жизнью за царя», я жадно наблюдал за ходом спектакля. Я не отрывал глаз от дирижерской палочки, не упуская ни малейшего ее движения. Только тогда я понял причину своей неудачи. В своем невежестве и святой невинности я был совершенно убежден в том, что артист, который выходит на сцену, чтобы петь в опере, обязан знать ее так же хорошо, как дирижер. Зачем же мне в таком случае надо было делать певцу знак «вступить»? Я представления не имел о потрясающем отсутствии понимания музыки, характерным для большинства певцов, которые во всей опере не знают ничего, кроме своей партии. Во время этого памятного представления я, среди прочего, обратил внимание на то, что испозита явно и намеренно игнорировал все музыкальные усовершенствования, которые я пытался ввести в интерпретацию партитуры Глинки. Все ферматы, которые я снял, он восстановил. Он снова вернулся к тягучим темпам, и когда спектакль окончился, закричал на тенора, с которым я немало потрудился. «Какого черта, что вы пытались спеть? Вы что, не знаете, что такое традиция?» Опыт, приобретенный во время спектакля под управлением Эспозита, дал мне возможность прорепетировать оперу «Самсон и Далила» без всяких затруднений и продирижировать ею перед публикой совершенно благополучно. Публика и пресса, видимо, были вполне довольны мною, так как встречали аплодисментами, Всякое мое появление у дирижерского пульта. Тогда же я дирижировал «Русалкой» Драгомышского, «Кармен» и «Майской ночью» Римского-Корсакова. Как раз в это время в Москве проходил первый сезон «Шаляпина». Он был не намного старше меня. В «Русалке» Шаляпин в своей неподражаемой вдохновенной манере пел партию Мельника. Все шло отлично, и я решил, что дирижирование больше не представляет для меня проблем. Докучливыми да оставались лишь утренники для школьников, ради которых нередко выкапывались откуда-то из-под земли такие устаревшие оперы, как, например, «Аскольдово могила» Верстовского, посредственного предшественника Глинки. Мне казалось, что дирижировать ими ниже моего достоинства. В то же самое время я с благодарностью признаю факт, что работа в течение года в качестве дирижера «Мамонтовской оперы» сослужила мне хорошую службу потому что я приобрел непосредственный опыт дирижирования в средоточии того мира, который вскоре после этого и в других обстоятельствах стал очень важным для меня. Но даже помимо этого я никогда не рассматривал тот год как потерянный, так как именно тогда познакомился с Федором Шаляпиным. Это событие я причисляю к самым важным и самым тонким художественным впечатлениям, которые когда-либо испытывал. Едва ли я могу назвать другого художника, который доставил бы мне такое глубокое, исключительно художественное наслаждение. Экомпонировать ему, когда он пел, восхищаться чистотой его музыкальной концепции, быстротой и естественностью, с которыми он отвечал на музыкальные и артистические импульсы, схватывал их и воплощал на собственный лад в своей особенной манере это самые сильные художественные переживания моей жизни. К счастью, они были частыми и повторялись снова и снова. В Москве, как и в других городах, мы играли и пели вместе, будь то интимная обстановка рабочего кабинета или широкая аудитория. Но я вернусь к этому позже. Летом 1898 года Рахманинов принял приглашение певицы госпожи Любатович провести летний отпуск в ее загородном доме недалеко от Москвы. Среди гостей присутствовали Шаляпин и балерина-мадемуазель Торнади. Савва Мамонтов, художники Коровин и Серов, многочисленные оперные солисты и солистки приезжали из города проводить воскресные вечера в гостеприимном доме госпожи Любатович. Так в веселье и радости прошло это лето. Самым значительным событием лета стало женитьба Шаляпина на талантливой балерине-прекрасной мадемуазель Торнади. Рассказ Шаляпина в его мемуарах дает нам представление – о невинной счастливой свободе личных отношений, царящих между артистами в доме госпожи Любатович. Он рассказывает, как наутро после свадьбы в половине седьмого утра был внезапно разбужен невероятно свирепой, исполняемой на жестянках музыкой, гремевшей под его окном. Он вскочил с постели и, с трудом разлепив веки, увидел всю труппу Мамонтова, стоявшую напротив дома. Все, кто могли, пели, в то время как остальные аккомпанировали им на кастрюлях, горшках и пустых бутылках, требуя, чтобы молодая пара немедленно встала и присоединилась к походу за грибами. Этим «чертовым хором», как назвал его Шаляпин, с большим размахом и подъемом дирижировал Рахманинов. Когда наступила осень и начались приготовления к следующему оперному сезону, Рахманинов немало удивил всех заявлением, что не вернется на пост дирижера. Он немного устал от театра и чувствовал, что не создан для того, чтобы остаться обычным оперным дирижером. Постоянному повторению старых, набивших оскомину произведений, как правило, должна была предшествовать куча репетиций, что порядком ему наскучило. Совершенствовать музыкальные и технологические тонкости или производить серьезные творческие изыскания ни в частности, ни в деталях не представлялось возможным. К тому же уровень хора и оркестровка мамонтовской частной оперы не соответствовал большим задачам. Более того, Рахманинов вновь почувствовал вкус к сочинительству. В этот период он написал романсы опусов 14, хоры опуса 15 и музыкальные моменты для фортепиано опуса 16. Вследствие раздоров с Гудхейлем он отдал два последних произведения в старейшее московское музыкальное издательство Юргенсена основатель которого Петр Юргенсен был близким другом Чайковского и напечатал все его произведения. При таких обстоятельствах осенью 1898 года Рахманинов получил приглашение от Лондонского симфонического общества выступить в одном из его концертов. В течение предшествующего сезона Зелотти исполнил Додиасминорную прелюдию Рахманинова, которая произвела фурор. Лондонский издатель немедленно напечатал прелюдию и разослал ее экземпляры во все уголки Британских островов. Потом прелюдия достигла континента и Америки и принесла молодому композитору славу, которая удивила его больше, чем кого бы то ни было другого. В то время симфоническими концертами в Лондоне дирижировал сэр Александр Кэмпбелл Маккензи. Сумасшедший успех Дудиес минорной прелюдии привел к тому, что юный Рахманинов был принят с царскими почестями, оркестром, публикой и, что немаловажно, прессой. Рахманинов дирижировал своей оркестровой фантазией «Утес» и играл несколько фортепианных пьес, непременно включавших прелюдию, так как в этом состояло одно из главных условий его ангажемента. Успех был потрясающий. Знаменитый секретарь лондонского симфонического общества Франческо Бергер тут же обратился к Рахманинову с предложением приехать в следующем году, чтобы сыграть первый концерт для фортепиано с оркестром. Все это проливало бальзам на раны, нанесенные композитору в Москве. Молодой артист почувствовал прилив отваги и под влиянием приема, оказанного ему в Лондоне, пообещал Бергеру написать для Англии второй фортепианный концерт, так как считал, что первый недостаточно хорош для того, чтобы исполнять его в Лондоне. Но Рахманинов едва успел вернуться в Россию, как на него снова напала жестокая апатия. Он редко вставал с дивана и любому человеческому общению предпочитал общество верного пса Левка. Такое положение длилось в общей сложности два года, включая лондонский эпизод. Легко представить себе, как беспокоились все его друзья и в особенности Сатины, у которых он жил. И они решились прибегнуть к весьма необычной тактике, с помощью которой стремились вернуть Рахманинову веру в себя. Подруга госпожи Сатиной, княжна Александра Ливин, которая проявляла к Рахманинову материнский интерес и была хорошо известна в Москве своей плодотворной деятельностью в области социального реформаторства и филантропических мероприятий, обратилась даже к Льву Толстому, всемогущему хозяину Ясной Поляны, с просьбой поддержать юного Рахманинова словами ободрения. Немалых трудностей стоило уговорить Рахманинова, для которого имя Толстого давно стало священным навестить великого отшельника в компании книжный ливин он конечно не подозревал о договоре между ней и толстым целью которого было снова сделать его счастливым но визит оказался безуспешным наставление толстого и его обращения к артистическому и человеческому самосознанию не повлияли на несокрушимое безразличие рахманинова ко всему на свете тогда молодежь в доме сатиных выработала новый план Чтобы рассеять подавленность и душевную депрессию, в которую погрузился Рахманинов. Этому плану суждено было осуществиться с успехом, на который едва ли кто-нибудь всерьез рассчитывал. В то время некий доктор по фамилии Даль вызывал оживленные дискуссии вокруг своего таинственного лечения. Он достигал блестящих результатов с помощью внушения и самовнушения, и в этом отношении оказался предшественником Куэ. Сатины сумели уговорить Рахманинова, проконсультироваться с Далем по поводу его депрессивного состояния, которое, естественно, беспокоило композитора не меньше, чем друзей. Наступил 1900 год. С января по апрель Рахманинов ежедневно оплачивал визиты доктора Даля. Вот что он об этом рассказывает. «Мои родственники сказали доктору Далю, что он любым путем должен избавить меня от апатии и добиться, чтобы я снова начал сочинять». Даль спросил, что именно они хотели, чтобы я сочинил, и получил ответ – концерт для фортепиано. Тот, который я обещал лондонской публике, и в отчаянии отложил. В результате, лежа в полудреме в кресле доктора Даля, я изо дня в день слышал повторявшуюся гипнотическую формулу. «Вы начнете писать концерт. Вы будете работать с полной легкостью. Концерт получится прекрасный. Всегда одно и то же, без пауз». И хотя это может показаться невероятным, лечение действительно помогло мне. Уже в начале лета я снова начал сочинять. Материал переполнял меня, с каждым днем во мне оживали новые музыкальные идеи. Их оказалось значительно больше, чем требовалось для концерта. К осени я закончил две части «Анданте» и «Финал» и наброски сюиты для двух фортепиано, чей Номер, опус 17, показывает, что я закончил сюиту раньше, чем фортепианный концерт. Две части концерта, опус-18, я сыграл этой же осенью на благотворительном концерте руководимом Зелотти. Это был один из так называемых концертов в пользу Дамского благотворительного тюремного комитета в московском зале благородного собрания, который с большим блеском проводила княжна Ливин, член комитета по облегчению участи заключенных. На концерты приглашались всегда самые известные московские исполнители потому что они собирали огромную аудиторию. Я помню, что на них выступали такие артисты, как Изая Казельс и Московский, Шаляпин, Брандуков и я. Две части моего фортепианного концерта были приняты публикой весьма благосклонно. Это обстоятельство настолько укрепило мою веру в себя, что я снова с большим увлечением начал сочинять. Весной я закончил первую часть концерта и сюиту для двух фортепиано. Я обрел веру в свои силы и мог теперь позволить себе подумать об осуществлении заветной мечты, полностью посвятить два года сочинению. Это предполагало выполнение двух условий. Я должен был освободиться от других обязанностей и в первую очередь от уроков по фортепиано, а также иметь достаточно денег, чтобы мои тело и дух находились в согласии. Конечно, главной проблемой оставались деньги, потому что их наличие позволяло разрешить и все остальные. Я обратился к Зилотти, моему единственному состоятельному родственнику, и спросил его, достаточно ли он верит в мое будущее как композитора, чтобы помогать мне в течение двух лет. Зилотти удовлетворил мою просьбу без колебаний и в следующие два года регулярно выделял деньги на мое содержание. Я ощущал, что лечение доктора Даля поразительно укрепило мою нервную систему. Из чувства благодарности я посвятил ему свой второй концерт. Так как сочинение пользовалось в Москве большим успехом, все думали и гадали, какое отношение может иметь к нему доктор Даль. Истина, однако, была известна только Далю Сатиным, и мне. В течение двух лет я непрестанно сочинял и написал много крупных и небольших вещей: сонату для виолончели, Опус 19, посвященную Брандукову, кантату Весна на слова Некрасова, Опус 20, 12 романсов, Опус 21, Вариации для фортепиано на тему Шопена, опус 22, и Прелюдии для фортепиано, опус 23. Кантата впервые была исполнена в Москве на концерте, который давало Московское филармоническое общество. Все остальные сочинения я впервые исполнял на тюремных концертах, о которых уже рассказывал. Цикл опус 21 открывался романсом Судьба на слова Апухтина. Я использовал для него первую тему из четырех нот Бетховенской пятой симфонии, тему судьбы. Я посвятил романс Шаляпину, и он впервые исполнил его на одном из концертов «Книжный Ливен» в 1900 году. Этот романс, который Шаляпин пел изумительно и который в течение многих лет был ударным номером его репертуара, мы исполняли в Москве и других городах бесчисленное количество раз. Гудхиль платил за мои произведения неслыханные по тем временам для России деньги. За каждый романс 250 рублей, в то время как в издательстве Беляева высшей ставкой за романс было 100 рублей, без всяких исключений. В связи с этим расскажу историю, которая немало меня позабавила. Один из моих родственников, член правительства, о котором я уже упоминал в связи с первым представлением оперы Олега, отличался не только умом, но и страстной любовью к музыке. Будучи большим почитателем цыганских песен, он написал даже два романса, которые были изданы. Однажды он пошутил «Не так уж плохо, Сергей. Вы получаете за вашу музыку больше денег, чем любой из русских композиторов. Теперь следом за вами иду я. Мне заплатили по 170 рублей за каждый из романсов». Я любил моего кузена, который нередко проявлял большое чувство юмора. Опаздывая к обеду, что было в порядке вещей для него, он на нежные упреки жены обыкновенно шутливо отвечал «Что поделаешь, Россия велика, а я один». Но вернемся к моим сочинениям, о которых я рассказывал. Романсы опуса 21 были написаны по специальному поводу. Я нуждался в большой сумме денег и решил написать 12 романсов, которые Гудхиль купил у меня с огромным или притворным удовольствием. 3000 рублей, которые он заплатил, понадобились мне на медовый месяц весной 1902 года. Свадьба Рахманинова и Натальи Сатиной состоялась в Москве 29 апреля 1902 года. Они венчались в военной часовне одного из отдаленных московских пригородов. Шаферами стали Александр Зелотти и Анатолий Брандуков. Через Вену и Италию молодая пара направилась в Байруйт на Вагнеровский фестиваль. Музыкальные драмы Вагнера из которых в России были известны только лоэн Грин и Тангейзер, произвели глубокое впечатление на Рахманинова, который с тех пор величайшим достижением музыкального искусства считал мейстер Зингеров и в течение многих лет не расставался с карманной партитурой этого произведения. Вернувшись в Россию, молодые провели остаток лета в Ивановке, в Тамбовской губернии. Осенью они переехали в Москву, где сняли квартиру в доме, принадлежавшем Московской женской гимназии, по соседству со Страстным монастырем. Рахманиновы жили здесь вплоть до своего отъезда из России.